По вечерам, когда кукольная швея мисс Дженни Рен и Лизи Хексом сидели дома одни, Лизи любила расчесывать и приглаживать густые длинные локоны своей подруги. Вот и сегодняшним вечером она развязала ленточку, которой Дженни связывала волосы во время работы, и они золотистым ливнем хлынули на сутулую спину девочки, так нуждавшуюся в этой красе. «Нет, Лизи, сегодня не надо. Давай лучше посидим у огня». И поболтаю. С этими словами она тоже распустила черные волосы Лизи, и они двумя тяжелыми волнами упали подруге на грудь. Как бы любуясь контрастом, Дженни прижалась щекой к черным волосам Лизи и незаметным движением закрыла себе лицо своими кудрями. Давай поговорим о мистере Юджине Рейберне. Что-то сверкнуло среди светлых волос Лежавших на черных волосах И если это была не звезда Откуда же ей там взяться? Значит, это был чей-то глаз А если глаз Значит, глаз Дженни Рен Зоркий и блестящий Как у маленькой птички Почему вдруг о мистере Реберне? Просто так захотелось Любопытно, он богатый? Нет, не богатый «Бедный? Да, для джентльмена, пожалуй, бедный. Ах, верно! Ведь он джентльмен, не нам че-то, правда?» Лизи задумчиво покачала головой и ответила шепотом, как стела. «Да-да, правда». Кукольная швея сидела, обняв подругу за талию. Теперь она прижала ее к себе еще крепче – в то же время ухитрившись незаметно дунуть на свои волосы. И тогда глаз, сверкавший среди светлых кудрей, стал еще ярче, взгляд его еще внимательней. «Мой будет не из джентльменов. А уж если окажется джентльменом, я такого быстро спроважу. Впрочем, мистер Рейберн не мой, его я не пленила. А любопытно, Лизи, кто-нибудь сумел его пленить?» Очень возможно, что и сумел. Да, вот бы узнать, кто. Разве не может быть, что какая-нибудь леди увлеклась им, и он тоже ей увлекся? Пожалуй, может, хотя я и не знаю, Лизи. Ах, если бы ты была леди, как бы ты к нему относилась? Я леди, какая-то фантазерка. Да, фантазерка. А ты все-таки скажи, ну, просто так, для интереса. Это я-то, леди, Я, дочь бедняка. Я, которая работала за грибца в отцовской лодке. Я, которая вернулась с Темзы с моим бедным отцом в тот самый вечер, когда мне пришлось увидеть этого человека первый раз в жизни. Женни. Ой, и как я смутилась, поймав на себе его взгляд, Я так смутилась, что встала и вышла из комнаты. Вот оно что! Значит, он и в тот вечер на тебя смотрел, хоть ты и не леди. Какая же я леди? Ведь с могилы моего несчастного отца еще не смыто позорное пятно, и смыть его мне помогает этот человек. И вдруг я леди. Ну, пусть я фантазерка, А все-таки ты слишком многого от меня хочешь, Дженни. Слишком многого. Моей фантазии не хватит на это. Лицо Лизи Хексом было грустно и задумчиво. Как в давние времена, живя в доме своего отца, она говорила, глядя на огонь. При его неярком свете можно было различить грустную улыбку на ее светлом лице.